Глава седьмая Виктория уже разделась и легла в постель, когда в дверь ее квартиры позвонили. Девушка бросила удивленный взгляд на часы, не понимая, кто мог к ней прийти в столь позднее время. Она едва успела накинуть халат, когда трель вновь повторилась. Незваный гость был весьма нетерпелив. Но открывать дверь девушка не торопилась. «Кто там?» — осторожно спросила она. Конечно, квартира находилась в элитном жилом комплексе. Территория охранялась, внизу сидела консьержка. но мало ли, свои. Услышав знакомый голос, Виктория поспешила открыть. На пороге стоял Назар. В одной руке мужчина держал красивый букет белоснежных роз, в другой — большого голубого зайца. Добрый вечер. Он улыбнулся и уточнил. Можно войти? Конечно. Девушка пропустила его в квартиру. «Маленький сюрприз!» Мужчина протянул цветы и игрушку. «Извини, что так поздно. Только приехал. И сразу поспешил к тебе. Проходи!» Назар выглядел немного уставшим. Сняв пиджак, он осторожно положил его на диван, а сам опустился в кресло. «Как дела?» — поинтересовалась Вика. «Наверное, нормально», — устало вздохнул мужчина. «Заключил два новых контракта. Скоро работа закипит. Потом ездил в твой родной город». Строительство центра идет весьма бойко. Думаю, к лету закончим. Это хорошо. Может, уровень медицинского обслуживания поднимется, — улыбнулась Вика. Выпьешь чаю или кофе? Назар окинул беглым взглядом девушку и вздохнул. Если честно, я голодный, как волк. Хотел вот пригласить тебя поужинать, но явно не рассчитал время. Уже, наверное, слишком поздно, да? Конечно, для ресторана уже поздновато, — согласилась Вика. «Ты отдыхай. Я заеду завтра». Мужчина поднялся. «Подожди», — девушка улыбнулась. «Для ресторана поздновато, а вот для домашнего ужина — самый раз». «Точно», — Назар усмехнулся. «Мне даже в голову не пришло, что можно заказать доставку на дом». «Никакой доставки», — Вика погрозила указательным пальцем. «Иди мой руки, а я накрою на стол и очень вкусно тебя накормлю». «Слушаюсь», — Назар отвесил шутливый поклон. Девушка поспешила на кухню. Сегодня у Натальи Алексеевны был выходной, и Виктория хозяйничала сама. Виктория очень соскучилась по домашней работе и с утра сварила солянку и нажарила котлет. Быстро поставив на плиту разогреваться и то, и другое, она ловко нарезала овощной салат и заправила его оливковым маслом. Когда Назар зашел на кухню, стол уже был накрыт. — Ничего себе! — он улыбнулся. — У нас настоящий праздник! Присаживайся, приятного аппетита! Едва попробовав суп, Назар качнул головой. — Как в детстве! Так мама моя готовила! Очень вкусно! С домработницей действительно повезло! — И Это готовила я! — Вик улыбнулась. — Наталья Алексеевна сегодня на заслуженном отдыхе. — Умница, красавица, хорошая хозяйка! — Мечта, а не женщина! — вкратчиво произнес Назар. — Не смущай меня! — на щеках девушки появился румянец. — Это правда, — кивнул мужчина. — Ты действительно неограненный бриллиант, и твоему избраннику очень повезет. — Кстати, давно хотел тебя спросить, но не знаю, удобно ли. — Спрашивай, а где отец Романа? — У него нет отца, — задумчиво произнесла Вика. — Нет, и никогда не было. Зато у моего мальчика есть самая лучшая мама на свете. — Действительно, самая лучшая. Назар взял Викторию за руку и легонько сжал ее. — Кстати, как малыш. — Идет на поправку. Врачи дают очень хорошие прогнозы. Скорее всего, моего мальчика выпишут через несколько дней, и мы сможем отправиться домой. После этих слов Назар помрачнел, и это не укрылось от Виктории. «Что-то случилось?» — поинтересовалась девушка. Мужчина поднял на нее пристальный взгляд, а потом осторожно спросил. «Виктория, вот скажи, а зачем тебе возвращаться? В мегаполисе намного больше возможностей, да и медицинское обслуживание лучше. После выписки малыша надо наблюдать». «Я все понимаю», — Вика улыбнулась, «но с маленьким ребенком достойную работу мне не найти». А съемное жилье стоит, ох, как недешево. Но ты же можешь жить в этой квартире. Назар вопросительно посмотрел на девушку. Нет, она качнула головой. Я не могу пользоваться твоей добротой бесконечно. Одно дело пожить, пока Рому в больнице, а другое на постоянной основе. Что бы ты ни говорил, это недопустимо. Вика. Нет, она подняла ладонь. Давай понять, что тема разговора закрыта. И это даже не обсуждается. — Ну, хорошо, — Назар кивнул, но мы обязательно вернемся к этому вопросу чуть позже. Кстати, какие у тебя планы на новогодние праздники? — Никаких, — девушка пожала плечами. — Тогда ты не против, если мы встретим Новый год вместе? — А как же твоя семья? — Вика улыбнулась. — Моя супруга умерла много лет назад, а сын уже взрослый, и у него своя жизнь. — Девушки, друзья, развлечения. Мы давно не отмечаем этот праздник совместно. Думаю, в этом году он проведет эту ночь с невестой. А мне бы хотелось встретить Новый год с тобой. Я буду только этому рада. — Тогда закажу столик в одном удивительном месте, — мужчина улыбнулся. — В каком? — А вот это будет сюрприз. — Специально решил помочь мне. уточнила Вика. В ответ Назар просто рассмеялся. Мужчина за долгое время чувствовал себя счастливым. Эта юная девушка, словно ветер, внезапно ворвалась в его жизнь и привнесла в нее новые краски. Он будто вернулся в прошлое, когда еще был молод и полон сил. Судьба дала ему шанс, который дает не всякому, и Назар не собирался его упускать. Он с улыбкой наблюдал за девушкой, которая, словно бабочка, порхала по кухне и убирала со стола. «Почему ты на меня так смотришь?» — поинтересовалась Вика в какой-то момент. «Любуюсь!» — Назар чуть наклонил голову. «Ты настоящая красавица!» «Не смущай меня!» — девушка махнула рукой. «Чай или кофе?» «Я бы с удовольствием выпил с тобой кофе, но не сегодня!» Назар поднялся. «Мне пора. Уже очень поздно. Тебе нужно отдыхать. Поэтому отложим на другой раз. Ну, смотри сам!» Если честно, Вика немного растерялась. Назар так резко собрался домой, и она не понимала, что случилось. Мужчина уверенно направился к выходу. «Назар, все в порядке?» — поинтересовалась она уже в коридоре. «Ты так резко засобирался домой! Я не обидела тебя!» «Что ты!» — мужчина протянул руку и ласково погладил ее по щеке. «Девочка, я провел чудесный вечер, наверное, самый лучший на свете, и с удовольствием бы остался, но надо совесть иметь. Мало того, что гость весьма поздно, напросился на ужин, так еще и уходить не хочет». Вика невольно засмеялась. «Ты как скажешь, как есть». Назар наклонился и коснулся губами ее лба. «Отдыхай, завтра обязательно увидимся». Мужчина ушел, а умопомрачительный аромат его парфюма так и витал по квартире, кружа голову Виктории. Забравшись в постель, девушка еще долго не могла уснуть. Мысли вновь и вновь возвращались к Назару. Он ни разу не переступил черту дозволенного, всегда был обходительным и учтивым, заботился о ней и Роме и, казалось, состоит только из одних достоинств. Виктория не понимала, почему такой мужчина остался один, как и то, почему его сын так относится к своему отцу. Если бы мои родители были живы, я бы как можно больше проводила с ними время. Ведь жизнь коротка, а счастливые моменты так ценны, — подумала девушка, вспомнив маму и папу. Ей казалось, что они будут всегда рядом, а все оборвалось в один момент. Вика очень многое не успела сказать им, а еще больше сделать. Но исправить уже ничего нельзя. Судьба никогда не дает второй шанс. В этом девушка была уверена. Утром выпал снег, много снега, который засыпал все вокруг серебром. Виктория то и дело бросала взгляд на часы и никак не могла дождаться Сергея, хотя мужчина заверил ее, что обязательно приедет и отвезет в больницу. Наталья Алексеевна колдовала на кухне, решив испечь пирог с капустой и мясом. «Вот вы, затейница!» — Вика качнула головой. «И солянка есть, и котлеты!» «А пирог будет к чаю!» — улыбнулась домработница. «Да я одна столько не съем!» «Вика, такой молодой и красивой женщине, нужно обязательно обзавестись кавалером!» Наталья Алексеевна пристально посмотрела на нее. «Мне не до этого!» — Вика вздохнула. Мой единственный кавалер сейчас в больнице, но я очень надеюсь, что скоро мы будем вместе. — Вика, а где отец Ромашки? — поинтересовалась домработница. — Нет у него отца, — ответила девушка. — Вот подлец! — выругалась женщина. — Матросил и бросил? Простите — Простите, — Вика качнула головой, — не хочу даже вспоминать о нем. — Ну и правильно, — Наталья Алексеевна махнула рукой. «Главное, у тебя есть твой мальчик, а все остальное пройдет». «Я тоже так думаю». Звонок телефона прервал их разговор. «Все, мне пора». Виктория соскочила со стула. «Сергей наконец-то приехал». «Возвращайся побыстрее». Девушке не терпелось увидеть сына. Каждый час без него длился как вечность. Но сегодня, к ее огромному удивлению, когда она подошла к палате, за стеклянной дверью увидела Назара. Он был одет как-то по-домашнему, в брюках и теплом темно-синим свитере. Он вышагивал по палате туда-сюда и баюкал на руках Рому. Чуть приоткрыв дверь, Вика услышала. «Ну что, брат, давай поправляйся. Твоей маме нужен защитник, ведь она такая хрупкая и нежная. Ты должен обязательно стать для нее самой настоящей опорой. А я тебе в этом помогу, всему научу» и постарайся стать другом. Что скажешь, малыш? Ромка на его руках закряхтел. Мы с тобой поладим обязательно, а по-другому и быть не может. Хм Вика привлекла к себе внимание. Назар обернулся, и на его лице появилась улыбка. А вот и наша мама приехала. Что ты тут делаешь? Девушка взяла у него сына и прижала его к груди. Решил проведать Романа и поговорить с ним по-мужски. «И как?» Вика едва сдерживала смех. «Получилось?» «Конечно!» — Назар присел на стул. «У тебя смышленый парень!» «А знаешь, как приятно пообщаться с умным человеком!» «Ты как скажешь!» В палату вошла медсестра. Увидев Викторию, она приветственно кивнула. «Добрый день!» «Здравствуйте!» «А нам пора на процедуры, а потом кушать и спать!» Эх, вздохнула девушка. Если хотите, вы можете приехать попозже. Медсестра взяла малыша на руки. У нас строгий режим, и нарушать его нельзя. Вы же и сами это знаете. Знаю. Может выпьем кофе? Назар подошел и обнял Вику за плечи. Или может хочешь мороженого? Хочу кофе и мороженое. Девушка хитро посмотрела на своего собеседника. Ну, значит так и будет. Мужчина увлек ее к двери. «Сейчас отпустим Сергея и поедем вдвоем, только ты и я». «Что скажешь?» «Скажу, что с тобой хоть куда. Ты надежный мужчина и заслуживаешь доверия». Назар рассмеялся и пропустил Викторию в лифт, а затем зашел сам и нажал на кнопку. «Куда поедем?» — поинтересовалась девушка, когда они выехали с территории больницы. «Сейчас узнаешь». Мужчина хитро посмотрел на нее. «Уверен, тебе там обязательно понравится. Мне очень хочется тебя удивить и надеюсь, что у меня получится». «Ты меня и так удивляешь», — Вик улыбнулась. «Да что там говорить? Ты сам удивительный человек. Добрый, надежный, щедрый, очень заботливый. Таких, как ты, просто не бывает». Да, кивнул Назар и довольно ухмыльнулся. Я и сам знаю, что почти идеальный. А потом он засмеялся и добавил: вот только совершенно нескромный, да? Есть такое? Послышалось насмешливое в ответ. Вика улыбаясь смотрела на мужчину, который легко и непринужденно вел машину с невероятной быстротой, лавируя среди потока автомобилей и невольно задумалась о том, что ей с Назаром легко, как ни с кем. И это было так удивительно, тем более, что он годился ей в отце. Редко бывает, что человека понимаешь с полуслова, а вот у них как-то сами по себе выстроились доверительные отношения. И Вика была уверена, что от Назара никогда не будет подлости, просто потому, что он относится к той категории людей, для которой слово и дело не расходятся. «Вика, почему ты так пристально на меня смотришь?» — поинтересовался Назар. «Тебе показалось...» — девушка качнула головой. «Просто задумалась. А сколько тебе лет?» «Пятьдесят два», — послышалась в ответ. «Если есть еще вопросы, ты спрашивай. Лучше я на них отвечу, чем ты что-то надумаешь сама». «Да я так», — Вика засмущалась просто поймала себя на мысли, что между нами как-то незаметно возникли легкие приятельские отношения, хотя ты старше меня. Возраст — это просто безликая цифра в документах. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует. Я вот в последнее время ощущаю себя двадцатилетним. Хочется совершать бездумные поступки, рыцарские подвиги и вообще забыть обо всех правилах моей жизни. — А я, — Вика взахнула, — мне двадцать два по паспорту и сорок по жизни. — Это неправильно, — Назару корезненно покачал головой. — Молодость дается лишь однажды, и в твоем возрасте тебе надо радоваться и смотреть в будущее. У тебя все впереди. — Боюсь, что я все уже упустила. Теперь смысл моей жизни, Ромка, и только о нем все мои мысли. Подозреваю, что ты сильно обожглась, и хоть рана зажила, она еще болит. Назар погладил руку Вики. Но однажды все изменится. Рядом с тобой появится тот, кто как целитель излечит тебя и подарит счастье, если ты, конечно, это ему позволишь. Вика не знала, что ответить, поэтому просто отвела взгляд в окно и с удивлением поняла, что они подъехали к заведению под названием «Зимняя сказка», а она даже не заметила этого. Назар припарковал автомобиль и выскочил из машины, чтобы открыть ей дверь. — Ты же простынешь! — девушка укоризненно посмотрела на мужчину, который был в одном свитере. — Куртка для чего? — Ай! — он махнул рукой. — Идем! — Вон снег какой сильный идет! — Виктория сама его схватила за руку и потащила к двери. — Это надо додуматься, выскочить из теплого салона без верхней одежды. — Знаешь, мне очень приятна твоя забота, — признался мужчина, когда они оказались внутри. Виктория укоризненно посмотрела на него, а затем направилась в дамскую комнату. Когда она вошла в зал, Назар уже сидел за столиком у большого панорамного окна, украшенного новогодней шурой и разноцветными фонариками. Интерьер заведения напоминал ледяную пещеру, стулья и столы в виде сугробов, соответственные рисунки на стенах, светильники, похожие на большие сосульки. Все завораживало, и невольно возникало ощущение, что, переступая порог кафе, попадаешь в другой невероятный и красивый снежный мир, где царит вечная зима. Едва девушка села за столик, к ним подошла улыбчивая официантка. «Рада вас видеть в нашем заведении», и она положила на стол меню. Открыв папку, Вика погрузилась в мир сладкого удовольствия. Помимо простого мороженого, представленного в большом ассортименте, здесь можно было заказать различные напитки, как холодные, так и горячие, а еще невероятно красивые десерты, приготовленные на основе мороженого с добавлением орешков, поливок и соусов из ягод и фруктов. Одним словом, ассортимент был разнообразен и составлял очень много наименований. «Выбрала — Выбрала? — поинтересовался Назар через некоторое время. — Да разве тут можно выбрать? Глаза просто разбегаются, и хочется попробовать всё, — призналась Вика. — Хорошо, — спокойно произнёс Назар и подозвал официантку. — Мы готовы сделать заказ, — сообщил он. — Слушаю, принесите нам всё. Виктория и девушка произнесли это почти в одно и то же время, а потом удивлённо уставились на мужчину. «Принесите нам всё. Мы не можем определиться с выбором», — повторил Назар. «Нет-нет-нет», — возразила Вика и перевела взгляд на официантку. «Можно мне, пожалуйста, это и это?» Она почти наугад ткнула в меню. «А вам?» — уточнила работница кафе. «А свой заказ я вам озвучил». «Все мороженое и десерты, а еще чашечку черного кофе». «Хорошо!» — девушка растерянно кивнула и направилась к стойке. «Ты зачем это сделал?» — изумленно уточнила Вика, когда они остались наедине. «Одному человеку столько не съесть!» «А я и не собираюсь есть. Это будешь делать ты!» — спокойно ответил Назар. «Что?» — девушка схватила ладонями лицо. «Да я, если столько съем, то умру от обжорства!» «Так ты только пробуй!» — послышалось в ответ. «Есть все не надо! Ты просто сумасшедший!» На эти слова мужчина только улыбнулся. И улыбка так и не сошла с его губ, потому что официантка подкатила тележку с заказом. Назар наблюдал за Викторией. Ее неподдельным чудеским восхищением, когда весь стол заставили различными стеклянными формами с мороженым, и чувствовал себя, как в детстве, очень-очень счастливым.